Глава седьмая Увы, несмотря на старания Клода, далеко уйти мы не успели. Внезапно начавшаяся впереди потасовка между полицией и представителями парижского дна вылилась в массовую бойню. Залпы ружей, вопли раненых и визг торговок, пытающихся спасти товар, на миг оглушили нас. Мы все еще пытались выбраться, когда давка, которую Клод тщетно пытался избежать, накрыла нас подобной снежной лавине. Руки разъединились, и нас понесло людским потоком в противоположных направлениях. Тут и там люди, сраженные пулями из мушкетов или истекающие кровью от ударов клинка, падали на землю, оставаясь затоптанными, обезумевшей толпой. Пытаясь высвободиться из людского моря, я и сама не заметила, как потеряла шляпу. Волосы, свободно рассыпавшись по плечам и спине, сильно мешали, все время закрывая глаза. Изловчившись, я кое-как собрала их в пучок и попросту запихнула за воротник». Толпа неслась вперед с такой скоростью, что мгновенно перекрыла дорогу, двигающимся по улицам экипажем, пытаясь хоть как-то высвободиться. Я сделала первое, что пришло мне в голову. Подталкиваемая со всех сторон, проносясь мимо одной из карет, я ухватилась за ее дверцу, резко открыв которую влезла внутрь. На секунду зажмурившись, пытаясь восстановить дыхание и все еще не смея поверить в неожиданное спасение, я осмотрелась. В карете находились двое расфуфыренных мужчин в париках и перьях, которые при виде меня застыли с открытыми ртами. Я их не виню. При виде неожиданно ввалившейся в свой экипаж грязной особы я бы тоже была шокирована. Но фраза одного из них, обращенная к другому, совершенно сбила меня с толку. «Вы это видите, мой дорогой Деклермонт?» «Вы не находите ее, Маркиз? Она просто вылитая!» «Вы абсолютно правы, мой друг!» «Возьму на себя смелость утверждать, что сегодня, после стольких осечек, удача сама повернулась к нам лицом. Это именно то, что мы искали!» «Надо ли объяснять, в каком ужасе я была, услышав подобные заявления от совершенно незнакомых мне людей, возрившихся на меня так словно собирались съесть все это в купе с тяжелыми событиями и переживаниями дало о себе знать почувствовав как спасительное забытие окружает меня со всех сторон я сочла благоразумным поддаться ему и тут же провалилась в темноту Еле вырвавшись, Клод в отчаянии огляделся. Девочка пропала. Где она может быть? Бедняжка совершенно не знает города. Народ продолжал разбегаться, площадь постепенно пустела. Напрасно старый вояка носился по окрестным улицам и выкрикивал имя своей подопечной. Розы нигде не было. Тем временем могильщики, видимо, уже заранее предупрежденные полицейскими о том, что должно будет произойти, подтягивали крытые сеном повозки, на которые складывали жертв праздничной бойни. Им сегодня предстояла тяжелая работенка, так как трупов были десятки. Так и не найдя девушку, Клод решил вернуться во Двор Чудес, моля Бога о том, чтобы Роза каким-то чудом оказалась там, но чуда не произошло. — Где девчонка? — схватив Клода за грудки, подбежавший Жиль затряс его так, словно собирался вытряхнуть из него всю душу. — Не знаю. Нас разделила толпа. Я надеялся, что она уже здесь. В голосе Клода сквозило отчаяние. — Что ты сказал? Глаза жили начали наливаться кровью. — Да я тебя... — Я нашел ее! — раздался звонкий голосок. Занесший кулак Жиль судорожно вздохнул и обернулся к говорившему. Это был мальчонка лет семи-восьми, которого четыре года назад его люди выудили из реки. Не имеющая возможности прокормить ребенка, его непутевая мать не придумала ничего более разумного, чем утопить сына в реке. Бросив кроху в воду, она не в силах была смотреть на его муки и быстро ушла. К счастью, в это самое время мимо проходили люди-фонтаны. Жалившись над малышом, они выудили его совершенно замерзшего из ледяной воды и принесли во двор чудес. Здесь Арно, так звали малыша, нашел кровь и новую семью в лице бродяг и нищих, взявших на себя заботу о нем. Желая приносить хоть какую-то пользу, он брал уроки у лучших карманников с нового моста и вскоре смог превзойти лучших из них. Глядя в открытое лицо мальчишки, который всегда старался оказаться в нужное время в нужном месте, Жиль спросил: "Где она?" Шмыгнув носом и вытерев его грязным рукавом потрепанной рубахи, Арно ответил: "Я был на крыше одного из домов, расположенных на площади, когда началась стрельба. Я видел, как розу потащила за собой толпа. Но она молодец, не растерялась. Довольно хмыкнув, мальчонка восхищенно продолжил. Она ухватилась за дверцу какой-то кареты и моментально скрылась в ней. «Кареты? Ты уверен?» Клод подскочил к мальчугану, и когда тот в ответ уверенно кивнул, спросил. «Узнать ее сможешь?» «Смогу, конечно!» Так как время шло, а Роза все не выходила, я начал беспокоиться, поэтому продолжил наблюдать. Как только дорога расчистилась, карета продолжила свой путь. Двигаясь следом, я старался запомнить все до мельчайших подробностей. Доехав до большого особняка, расположенного недалеко от Королевской площади, экипаж остановился. Из него вышли двое каких-то важных господ. На руках одного из них я увидел розу, она была без чувств. Ну, а потом они скрылись внутри, а я побежал сюда. — Ай да, Арно! Молодец, постреленок! Хлопнув мальчонку по плечу, Жиль принялся отдавать распоряжение. «Клод, собирая лучших людей, если до вечера Роза оттуда не выйдет, возьмем дом приступом, понял?» Клод кивнул. Он был согласен со своим предводителем. Розу нужно было спасать любой ценой, потому что, испугавшись, как бы лицо не выдало обуревавших его чувств, он поспешил опустить голову и занялся приготовлениями к ночной вылазке. Довольный тем, что смог пригодиться, Арно, чувствуя себя настоящим героем, вызвался бежать впереди, указывая остальным дорогу. Как вы думаете, она действительно еще не пришла в себя или притворяется? Сквозь плотный туман до меня смутно доносились чьи-то голоса. Внезапно что-то резкое ударило в нос, отчего дымка сразу же рассеялась. Вот видите, дорогой маркиз, мир еще не придумал ничего лучше нюхательных солей, раздалось прямо над моим ухом. Еще толком не придя в себя и не открывая глаз, я машинально схватил руку, все еще держащую перед моим носом, источник отвратительного запаха. «Попробуйте эту дрянь на мне еще раз, и я вобью ее в вашу глотку вместе с пузырьком, так и знайте!» Открыв глаза, я встретилась взглядом с потрясенным мужчиной, тщетно пытающимся освободиться от моей хватки. Хиляк, что он знал о физических тренировках под руководством Клода. Да пожелай я сейчас, мигом бы переломала ему все пальцы. Впрочем, не стоит сразу раскрывать перед ним свои карты. «Для начала нужно узнать, что этим двоим от меня нужно». Натолкнув мужчину, я вскочила с красивого диванчика, на котором до этого полулежала, и быстро огляделась. Интерьер вокруг меня поражал своей роскошью. Чувствовалось, что жилище принадлежало очень богатому человеку. «Интересно, кому из этих двоих?» «Кто вы? Как я здесь очутилась?» Уперев руки в бока, я, не мигая, уставилась на них. «Вы ничего не помните, дитя мое?» Тот, что был постарше и которого друг называл маркизом, поднялся с парчевого стула, на котором до этого восседал с видом монарха, и подался вперед. Приложив руки к вискам, будто прилагая усилия, я сделала вид, что не могу ничего вспомнить. «Проклятие! Я ничего не помню!» «Ох, и досталось бы мне от матери-настоятельницы за такие выражения!» Ну что поделать, на парижском дне и не таком научишься. — Что, совсем-совсем ничего? — переспросил граф, на всякий случай отойдя от меня на безопасное расстояние. — Ну, после того, как и чутилось в вашей карете, точно ничего. Меня раздражали их переглядывания между собой. Пытаясь поскорее покончить с неприятным разговором и ретироваться во своясе, я, подражая говору бродяжек, обратилась к маркизу. «Спасибо за заботу, вашество. Уж простите, если что, неприучно, как нужно». Демонстративно шмыгнув носом, я неделикатно вытерла его рукавом. Заметив брезгливость, отразившуюся на их лицах, я не смогла удержаться от ухмылки. «Ну, пора и честь знать, господа хорошие. Вы тут сидите, провожать не надо, дорогу я найду сама». Отступая назад, я, как лишенная, всякий раз делала легкие поклоны и книксоны выбирая момент, чтобы дать деру. когда неожиданная фраза маркиза заставила меня замереть на месте. — Клермонт, дорогой мой, не дайте ей уйти. Другой возможности у нас просто не будет. Поглядите, она же вылитая королева Кларанс. — Королева Кларанс? «Что-то, да более знакомое из прошлого, которого я не помнила? Я точно где-то слышала это имя, и не однажды, но где? Какие-то очень смутные воспоминания пытались вырваться из недр моего подсознания, но они были настолько эфемерными, что мне никак не удавалось за них ухватиться. «Стой, дитя, остановись! У нас к тебе есть предложение!» Думаю, не надо объяснять, почему я вдруг решила вернуться и выслушать их до конца. Подойдя к диванчику, на котором до этого лежала, я как можно более развязно развалилась на нем, демонстрируя полное отсутствие воспитания. Ни к чему им пока знать обо мне больше, чем положено. По крайней мере, до тех пор, пока я не выясню, что им от меня нужно и почему их слова всякий раз приводят меня в такое волнение» притворяясь неотесанной бродяжкой, мне легче будет выудить из них нужную информацию. «Предложение? Ого! Вот это да! Вы что же, вашество, жениться на мне собрались? Прямо оба! Так я это, за двоих сразу не смогу, а вот стать маркизой не отказалось бы». Они вновь переглянулись и разразились смехом, но каким? Жеманно прикрывая рты кружевными платочками, они совершенно по-женски хихикали, словно боялись, что более откровенные эмоции дурно отразятся на их репутации. — Чего смешного! Мне здорово удалось изобразить обиду, отчего их хихиканье стало еще более звучным и противным. — Вот сейчас уйду, а вы свое предложение можете засунуть себе в... Договорить мне не дали. Сразу же, как по команде, приняв серьезное выражение лица, маркиз проговорил. «Жаль разочаровывать тебя, дитя, но такие, как мы, — он показал на себя и графа, — не женятся, понимаешь?» «Нет, я не понимала, но на всякий случай, не желая выглядеть в их глазах уж совершенной невеждой, кивнула». «Огу, чего ж тут непонятного-то? Юродивые встречаются не только среди богачей, но и среди нищих и оборванцев. И раз мы выяснили, что речь идет не о женитьбе, то о чем тогда?» Маркиз на минуту задумался, словно подбирая правильные слова, а затем, бросив короткий взгляд на своего приятеля, ответил. «Видишь ли...» «Прости, как, говоришь, тебя зовут?» «Роза!» Не задумываясь, ответила я, так как уже привыкла откликаться на это имя. «Хм... Роза!» — протянул он, оглядывая меня с головы до ног. «Ну что ж, это имя тебе идет!» Если тебя хорошенечко отмыть, переодеть как положено, ты и в самом деле будешь похож на распустившуюся розу. Это сравнение вызвало у них новый приступ смеха, который, впрочем, быстро стих при виде моего насупленного лица. «Ох, прости, не хотел тебя обидеть, видишь ли, одним очень важным сеньором нам с графом было поручено найти пропавшую девицу. Скажу честно, шансов ее разыскать практически нет, так как существует огромная вероятность, что она давно уже мертва. Но проблема в том, что тот сеньор, очень важный, о котором я тебе говорю, не хочет верить в ее смерть». Ему э, необходимо, чтобы девица была найдена во что бы то ни стало. Так что, если найдем, получим поистине королевское вознаграждение. «А если не найдете?» — не удержалась я. «А если не найдем?» — тяжело вздохнул он. «Вмиг лишимся всех милости и благ». — Будем удалены от двора и вынуждены будем вести жизнь сельских жителей. Надеюсь, ты понимаешь, что это вовсе не то, к чему мы стремимся. Увидев мой неуверенный кивок, он улыбнулся. — Я рад, что ты понимаешь всю важность возложенной на нас миссии, исход которой может отразиться и на твоем будущем тоже. На моем я даже присвистнула, чем вызвала новую гримасу неудовольствия на лице графа. Каким образом, видишь ли роза? И девица, которую нужно найти, не какая-нибудь мелкая дворяночка или мещанка она самая настоящая принцесса. А если точнее, то Ее Высочество Шанталь Бытиани дочь покойного короля Максимилиана I и законная наследница престола Баравии. Баттиани! Если бы сейчас рядом со мной ударила молния, то и тогда я не была бы так поражена, как от этих слов. Теперь я вспомнила, где слышала все эти имена. Шанталь Баттиани! Это же я!